Золотой обоз. Грузовик к пасеке подгонять туманов не стал. Вчетвером загнали его в близлежащую лесную вражек и замаскировали, закидав ветками. Следующим грузовика на лесной дороге тщательно замели и уничтожили. Проверив телеги, которые раздобыли исполнительные казаки, сообща пришли к выводу, что придется качественно ремонтировать упряжь и усиливать подвижной состав. Железные обода колес перековать на более широкие, пару уступит заменить, борта усилить железными стяжками и заготовить ремкомплект на марш. Этим и занялась команда. К автомобилю выставили караул. Решение выдвигаться в обратный путь конным обозам было взвешенным. Туманов уважал профессионализм контрразведки Комуча и банковского контроля и был уверен, что железная дорога и водный путь будут взяты под усиленный контроль на предмет обнаружения груза пропавших ценностей уже к исходу вторых или третьих суток. А по маршруту следования все вагоны и суда и Казани будут проверять не раз и не два, так что наиболее осуществимым был вариант с конным обозом, которому не нужны магистральные пути. Для этого следовало обеспечить прикрытие груза документами и предпринять отвлекающий внимание маневр. Поэтому утром следующего дня, 7 августа, Туманов вернулся в Казань. В городе затихали уличные бои и перестрелки. Победители проводили зачистки и ревизию захваченных трофеев. Побежденные, кто не успел уйти, прятались и пытались выскользнуть из города. Население центра в основном встречало Народную армию благожелательно. Рабочие окраины были в трауре. Все как обычно в общем. Ближе к полудню. Разыскав в здании бывшего Восточного фронта штаб-отряда Капеля, Туманов с трудом добился встречи с ним, поздравил содержанной Викторией и запросил отношения на получение из захваченных военных складов Восточного фронта большевиков партии оружия для Оренбургского казачьего войска и отправку его железной дорогой. «Серж, откровенно говоря, мне сейчас недоподобных негоций. Капель улыбнулся настойчивости и упрямству Туманова. Владимир Оскарович, позвольте себе пояснить, ибо дело отлагательств не терпит. Трудности снабжения оренбуржцев известны. Каждый день на счету. А процедура переучета трофеев и передачи их комучу, тем более в последующем получении оттуда чего-либо, займет мне одну неделю. Сейчас же получить необходимое проще всего. И я не прошу многого. Сотню-другую ящиков с винтовками, патроны и вагон до Екатеринбурга. Туманов скромно посмотрел в глаза Капеля. — Что ж, пользуйся щедростью победителя, — засмеялся тот. — Макей Мартынович, оформи ему, что требует, — крикнул он начальнику штаба через дверь и пожал руку Туманову. — Удачи тебе, Серж. Немешкая Туманов оформил отношение у начальника штаба отряда генерального штаба штабс-капитана Максимова и направился на военные склады. На крыльце штаба столкнулся с Клепиновым и Балуевым которые вместе с Фортунатовым только что были в банке. Рада вас видеть, господин штабс-капитан!» Клепинов, будучи в штатском, кивнул. Облуев кинул руку к козырьку фуражки. «С Викторией, господа!» — ответно отсалютовал приветствием Туманов. «Надеюсь, потери невелики?» «Ерунда, Сергей Аркадьевич. А вот добыча такая, что любые жертвы оправданы. Мы прямо из банка. Вы не поверите, золотой запас России в наших руках». «Невероятно! Не догадался поздравить Владимира Оскаровича. Встретимся вечером и отметим, господа. Сейчас прошу извинить, спешу. Честь имею». Прибыв на склады, которые были уже под охраной Народной армии, но пока без должного интендантского управления, он оформил отпуск 150 ящиков винтовок Мосина у бледного и не смеющего возражать колдовщика. Не откладывая, Организовал погрузку на три складских автомобиля, пригрозив арестом за вредительство недовольно ворчащим водителям, и вывез весь груз на железнодорожную станцию. Там отыскал начальника станции, смирно сидящего у себя в кабинете под присмотром караула, и, предъявив отношения, потребовал вагон до Екатеринбурга, куда в отсутствие альтернативных маршрутов решил направить груз. Дальше его переправят по предназначению. Начальник станции, посмотрев на предъявленные бумаги, распорядился, и вагон нашелся быстро. Погрузку Туманов организовал там же, подсобников на вокзале было в достатке. Выгрузил два автомобиля и отправил их обратно вместе с водителем третьего, пообещав последнему вернуть грузовик лично, в целости и сохранности. С третьей машины он сгрузил 17 ящиков, а содержимое еще 30 выгрузил в вагон, завернув в брезент оставив ящики в кузове. Опломбировав вагон и передав под охрану, он уточнил время отправления состава и после этого от начальника станции телеграфировал в Оренбург, Дутову. Груз получен, Сергеев. После этого сел за баранку грузовика и выехал на пасеку. Там все оружейные ящики из кузова были выгружены, и он, отогнав грузовик на склады, вернулся на базу уже в темноте. Итогом дня Туманов был доволен. Внимание о возможном оследствии и расследовании будет отвлечено полученным и отправленным грузом. Пусть проверяют. На самобоз теперь имелись документы с грузом оружия, имелась стара, в которую предстояло перегрузить содержимое банковских ящиков, и три ящика с винтовками для демонстрации при необходимости. С Клепиновым он вечером так и не встретился. Времени на застолье уже не оставалось. А Калипинов и Балуев тем вечером были заняты вовсе не застольем. Получив от Фортунатова, как представителя Комуча, мандат на право проверки охраны банка, они вторую половину дня проводили жесткий опрос всех служащих и охранной команды на предмет установления действий каждого в течение двух предшествующих суток. И выяснилось немало интересного и интригующего. Помимо загрузки и отправки каравана автомобилей большевиков, что подтверждалось накладными документами, 6 августа имело место происшествие, ранее невозможное вовсе, исчезновение трех бойцов охранной команды и двух служащих банка, днем, с места службы. Обнаружил это старший наряда после того, как заступивший на пост караул не ответил на контрольный звонок по внутреннему телефонному аппарату. Прибывший ко входу в банк наряд обнаружил незапертые двери и заметил отсутствие ценностей в верхнем хранилище, количество которых уточнить на месте, без тщательной ревизии, не представлялось возможным. На глазок пропало несколько мешков с золотой монетой и неустановленное количество ящиков со слитками. Список с адресами исчезнувших охранников и сотрудников немедленно раздали боевым группам Балуева, и в течение вечера и ночи все указанные и установленные адреса нахождения разыскиваемых были проверены, жители и семьи допрошены. Помещения обысканы. Найти и задержать не удалось никого, но жена одного из пропавших охранников рассказала, как ее муж прибежал второго дня со службы во внеурочное время, собрал вещи и уехал на извозчике, наскоро всем объяснив, что со службы он уходит и оставил три золотых червонца на житье, обещав потом прислать еще. Черванцы изъяли, а супружницу настрого предупредили о безусловном молчании, обязав непременно сообщить, ежели муж объявится. Пока боевики отрабатывали адреса, Клепинов с Балуевым предприняли подворовый обход близстоящих к банку домов с целью узнать, не видел ли кто из жильцов что-то необычное. Не видели. Или умолчали, справедливо рассудив, что за многими знаниями впоследуют многие скорби. А вот дворник дома напротив рассказал, как почти всю ночь с пятого на шестое В соседнем дворе простоял санитарный грузовой автомобиль и уехал ближе к полудню следующего дня. Шофера или кого другого дворник не видел. Осмотрев дома снаружи, Клепинов и Балуев затем облазили чердаки и в одном из домов, прямо напротив банка, обнаружили удобный для наблюдения пост, правда, ничем не указывающий на то, что им пользовались. Ну, разве что петли чердячной двери были смазаны. Не тратя больше времени на осмотры, поехали по всем медицинским учреждениям, у которых могли быть автомобили. По ночному времени медицинский персонал почти везде в основном был представлен сторожами. И в госпитале, в который наведались уже под утро, местный сторож эмоционально рассказал историю о своем пленении третьего дня к ночи толпой неизвестных, застращавших штурмом и угнавших санитарный грузовик, стянувших попутно в гараже халаты, И пару баков из-под белья. Было их трое или пятеро, не помнит, а внешность по темному времени не углядел, так как сильно спужался револьвертом в Харю тыкали. Вот это запомнил. Начальник госпиталя, разбуженный у себя на квартире, недовольно разъяснил, что да, угнали. Остался легковой форт, на котором, кроме своих задниц, ничего не привезти, что война дело понятное, но врачи и больницы нужны всем а разорять дограбить, да надо начинать с кого-то другого. В общем, к утру 8 сентября картина складывалась следующая. В ночь накануне 6-го, группой не меньше, чем из троих неизвестных, угнан санитарный грузовик, который простоял до полудня во дворах рядом с банком. Утром банк отработал в обычном режиме, а после полудня исчез караул у входа в количестве трех охранников и двоих служащих верхнего хранилища. Вместе с ними пропало энное количество золота в монетах и слитках. Исчез санитарный грузовик со двора дома напротив. Вроде связать все просто, но... Сгинувшим охранником наблюдательный пост был не нужен, разве что сообщникам, которым они могли подать сигнал. Но откуда сообщники, у проверенной не один раз охраны? Еще грузовик этот. И тут Клепинов вспомнил, что 6 числа совсем не видел Туманова, Балуев отметил, что тоже его не видел. И где он находился во время штурма, никто не знал. В целом ерунда, и мы самим в тот день было не до Туманова. Но вот, сопоставив все вместе, картину рисовали весьма подозрительную. Равно, как и не Но откуда у Туманова тут сообщники? Короче говоря, доложили о результатах и соображениях Фортунатову. Тот внимательно выслушал, уточнил детали и озадачил обоих, Заверив, что быть представителем Народной армии Комуча, Туманову никто не поручал. Выходило, что цель его нахождения в Казани неизвестна. Поэтому велел им аккуратно выяснить, что делал Туманов в штабе Капеля 7 числа после полудня. А сам поехал в банк, побеседовать с директором Мариным. Вопросы к нему накопились. Узнать о требовании Туманова выдать со складов оружие большого труда не составило, Уже к обеду караул складов и учетчик, выдавший 150 ящиков винтовок, из клялись всем в правильности предъявленных тумановым бумаг и показывали, где стояли грузовики и как все в них загружали. А водители при опросе инициативно заявляли о принуждении их к поездке и подозрительно странной задержке третьего автомобиля, хотя он был возвращен на склады и оказался в целости и сохранности. Дальше приехали на железнодорожную станцию. Начальник станции был прямо-таки раздавлен обрушившимся на него вниманием господ боевиков и искренне сотрудничал со следствием, показав запись в журнале отношений и график отправки эшелонов, пояснив, что вагон убыл со станции в три часа ночи и сейчас находится уже где-то на пути к Сарапулу. Телеграфист услужливо предъявил господам и копию, отправленного Тумановым сообщения в штаб Дутова, и запись об этом в своем журнале. Конфисковав оба журнала, Кулепинов и Балуев вернулись в штаб, дождались Фортунатова и доложили ему о расследовании, а он решил проинформировать Капеля. В штабе Капеля собранная ими информация оказалась никому не нужна. Отношение к боевикам кадрового офицерства было более чем прохладным, и ощущалось кожей, как неприятно военным общаться с ними по этому поводу. А самому Фортунатову Капель дал понять прямо, что его штаб уже занят планированием наступления на Нижний Новгород и Москву, и отвлекать своих подчиненных на сторонние вопросы он никому не позволит. Поэтому Фортунатов после беседы с директором банка полностью переключился на отправку караванов с золотом в Самару и весь массив собранной информации просто принял к сведению, решив доложить при случае в Комуч. Случай представился 13 августа, когда по запросу Самары о дополнительном уточнении количества отправленных ценностей Фортунатов отправил телеграфом, особым шифром, на имя товарища председателя Комуча и управляющего ведомством финансов Брушвита сообщение о результатах проведенной проверки. Неизвестно, что послужило поводом для принятия решения Комучем, это или иная информация, но тем же днем в Оренбург была отправлена телеграмма о лишении Дутова всех делегированных ему полномочий Комуча. Пока же телеграфировали в Сарапул о встрече и досмотре на станции вагона, отправленного Тумановым. Вагон досмотрели. Но кроме отсутствия трех ящиков с винтовками, никаких несоответствий документам обнаружено не было. Разве что часть винтовок перевозилась россыпью, укрытой брезентом. Списали недостающее на воровство и отсутствие охраны, и вагон убыл дальше в Екатеринбург. Угнанный грузовик с похищенным добром приписали пропавшим охранникам и персоналу банка. В королу они заступали утром? Утром. Накануне ночью угнать санитарный грузовик могли? Могли. И было их трое или пятеро. В общем, боевые группы эсеров принялись разыскивать их, выставив досмотровые пикеты на пристани и дорогах из Казани. Про Туманова пока забыли, да и не появлялся он больше в Казани. Вспомнили о нем 14 августа, когда из Самары телеграф принял шифрованное сообщение главы Комуча Вольского о розыске и задержании Туманова, а также о досмотре любого транспортного обоза числом более двух подвод. Устным распоряжением депешу довели всем постам на трактах, железных дорогах и переправах. Что же должно находиться в подводах разыскиваемого обоза, по понятным причинам не указали.